Глава 6 На беловоде они прибыли поздним утром. Космопорт располагался в паре десятков километров от местной столицы, Царьграда. Поэтому утро было тихим. Ленинград 115 купался в молочной пелене тумана, сквозь которую доносилось приглушенное звяканье из ангара с автопогрузчиками. А где-то вдали еле слышно шумели машины и посвистывали флайеры. Гиперпрыжок с Альца на Беловодье был не таким долгим, чтобы команда успела расслабиться, но вполне достаточным для того, чтобы хорошо выспаться, а капитан Ежи был явно настроен как можно быстрее разобраться с делами и поскорее отправиться на метрополис. Нинель и Акер были отправлены в рубку проверять систему управления. С прибытием на планету дурное настроение капитана Ежи усилилось, и Акер, попробовавшись спросить, что такое с этим компьютером, что его на каждой планете надо проверять, был достаточно жестко одернут. Через пару минут я же зашел в рубку извиниться перед первым пилотом. Акер только рукой махнул. В дверях я же столкнулся с Яром. «Да, а тебя, психарь, я еще раз прошу до отлетного твоего ритуала из корабля не выходить. Хочешь, посиди с ребятами в рубке, хочешь, с каютного терминала кино посмотри. И если до моего возвращения погрузчики закончат, начинай ритуал подготовки к отлету. Акер, напомни ему, если забудет». «Хорошо». Я в администрацию порта, буду через час даже быстрее. Если что, звони. Когда капитан вышел, я спросил. Нинель, а что он так нервничает? Каминский, сидевший расслабленно, откинувшись на спинку штурманского кресла, пожала плечами. Не знаю. как не любит иметь дела с фундаменталистами, садиться на их планетах. Но контракт есть контракт. Вот и старается побыстрее убраться, и нас подгоняет. «У старика предчувствие», — сказала Акер, не открывая глаз. Широкий синий обруч прямой связи с компьютером в сочетании с ежиком медно-красных волос выглядел на его голове смешным дизайнерским изыском. Глазные яблоки под опущенными веками подергивались. «Ежи Чанг знает, когда надо быстро вносить ноги. Он великий перестраховщик, и я это очень ценю. Нин, расскажи ему про забытую инструкцию». Нинель удовлетворенно кивнула. «Ага. Отличный был случай. Пару лет назад наниматель к контракту не прикрепил файл с инструкциями по взаимодействию с местным населением. Большая корпорация медленно поворачивается. Найти не могут. Говорят, летите так. Мы тогда на шахтерскую планетку, вроде Альса, должны были лететь и забрать ископаемые. А планетка была дальняя и мало освоенная Мы с Акером весь день в сети сидели, отчеты читали». Инфы мало, но вроде все нормально. А е же уперся, как баран. Мол, лучше неустойку заплачу, но пока инструкции не получу, старта не будет. Она улыбнулась в случайной рифме, достала из кармана сигаретную пачку и, вынув сигарету, принялась постукивать ее по ногтю большого пальца. И корпорация, и наш Ежи собрались подавать друг на друга в суд. Но когда инструкция вдруг пришла, мы прочитали и посмеялись. «Оказывается, в результате дипломатического обмена территориями, буквально три месяца назад, эта ирканская планета стала джиттарской. И если бы мы прилетели в срок, обусловленный договором, то попали бы к джиттам как раз в их священный месяц покоя». Я разосмеялся. «Дары неба, да?» Каминский щелкнул пальцами. «Слышь, рыжий, психарь в курсе? Именно. Все пришедшие с неба в этот месяц считаются у джиттов даром небес». Нас бы не тронули, а корабль вполне могли бы конфисковать. Религия — штука серьезная. — Угу, могли. Аккер снял обруч с головы, потянулся и открыл глаза. — Вроде как все. Комп в порядке. — А руками неудобнее? Яр кивнул на стандартную клавиатуру пункт управления. — Мне, как военному пилоту, интереснее работать с терминалом напрямую. То, что я делаю взглядом, можно сделать из клавиатуры но я всегда хочу быть уверенным что владею всеми инструментами управления кораблем на ленинграде мы виртом почти не пользуемся это так на всякий случай если клавиатура сгорит вмешалась каменский зато в бою позволяет в несколько раз быстрее действовать сказал акер усмехнувшись война кончилась акер чуть рече чем надо сказала ненеля вскочила на ноги я за кофе акер вишневый сок Яр? — Сок. — Какой? — Любой. Дверь с шелестом скрыла уходящую Каминский. акер поднялся из кресла и прошелся по рубке. — Вот прибудем на Метрополис. Выпьем пиво. — Я пробовал иранское пиво. Мне нравится. — Любишь пиво, психарь? — Яркий внул. Он изучал сжатые губы Аккера и ничего не спрашивал. Однако первый пилот предпочел сам ответить на незаданный вопрос. — Не обращая внимания... «Война у Нинель — больная тема!» Яр чуть приподнял левую бровь. «Ты не обязан мне ничего рассказывать, Акер!» Его собеседник остановился и окинул психотехника невеселым взглядом. «Я слышал, что шаманы не болтливы Акер потер большим пальцем подбородок. Он не мог понять, почему ему хочется поговорить с этим. Кем, собственно? Обычный парень. Не падал до пояса, не седой бороды. Ни килограмма амулетов. Кеху. Иранцы не склонны к выпендрежу. А землянин, тиранец, воспитанный на Яре, видимо, тем более не склонен. Встретишь такого на улице и не заметишь? Хотя нет. Глаза. У него глаза, словно чужие, будто это глаза кого-то старше, чем он сам. Может, меня тянет болтать после того, как мы его вчера вопросами замучили? Чтоб сравнять счет, так сказать. Мы оба воевали с Берком по полной программе. Продолжил Лакер, проглотив невесть, откуда взявшийся в горле комок. Нинель накрошила Берков побольше многих. И она боится, что начнется какая-нибудь новая заваруха со всеобщей мобилизацией. Ты не понимаешь, парень, что это такое ждать конца войны. И мы вдвоем решили все. Отвоевали, отлетали. Страница перевернута. Кое-что накопили из денежного довольствия, плюс пособия по демобилизации. Этого вполне должно было хватить на дом и сад. Она сама с земли, и ее рассказы о садах по берегам Влтавы мне очень нравились. Аккер помолчал и продолжил. Больше она их не рассказывает. Мы присмотрели неплохую планетку, там очень похоже на землю, После катастрофы цены на недвижимость взлетели, но я думаю, что еще год-полтора полетаем с и, наконец, осядем где-нибудь. Тебе повезло, парень, что ты не знаешь, что такое война. Сначала Акеру показалось, что я хотел что-то ответить, но потом, видимо, передумал, улыбнулся и вдруг произнес. «У вас будут красивые дети». От неожиданности Акер улыбнулся в ответ. Он подумал, что эта странная фраза больше была бы уместна в речи старика, чем этого молодого психотехника. я открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент в комнату вошла Нинель с качающимися на ремнях вакуумными флягами с соком и кофе в одной руке и вставленными одна в другой пластиковыми чашками в другой. — В кафе Космопорта дерьмовый холодильник, а то я бы сходил за квасом. Пояснила она, передав яру чашку с лишневым соком. — На Беловодье делают отличный квас. Но пить его теплым никакого удовольствия. Кстати, погрузка уже начата. Тебе долго готовиться, чтобы ритуалить?» Яр уже знакомым движением пожал плечами. «Только посох взять!»